«Душа Великого Ковакова И ею было сказано так мало, но для него ее слова звучат не умолкая. джуань Водяные часы на башне Великого Колокола в Даджун отмерили час. Мод уже занесен, мгновение, и он ударит в край металлической громадины. Туда, где широкой лентой нанесены слова сакральных буддийских текстов Фахуа-дзин из главы священной книги Линьянь-дзин. Слушайте голос Великого Ковакова. Он без язык, но как могучего глаз. «Кэгай!» Вот он прозвучал, и маленькие драконы до самых кончиков своих позавоченных хвостов вздрогнули на высоко загнутых скатах зеленых крыш от густой волны звука. Фарфоровые горгулья затрепетали на своих резных насестах. Сотни маленьких колокольчиков на пагодах задрожали и вот-вот начнут вторить. «Кэгай!» И задрожала зеленая черепица на крышах храма. А деревянная золотая рыбка, кажется, взметнулась в небо. Покачнулся воздетый к небу палец цатуи Будды. Дорогнули дымные столбики боговоний над головами возносящих молитвы. кгай Его голос подобен грому. От него все раззаоченные демоны на карнизах дворца разом вывалили красные языки, будто выдохнули сгустки пламени. И каждый удар колокола порождал многогласые эхо. А когда оно затихало, отчетливо был слышен финальный отзвук. Легкий, серебристый, горестный, словно нежный женский голос вдруг издал испуганное и протяжное «Ай!» Пять столетий разносятся окрест эти звуки. Могучая Кэгай и неизменное вторящее ему девичье серебристо А-Ай. Любой ребенок на запутанных улицах старого города знает историю Великого Колокола. Каждый может рассказать, почему колокол говорит Кэгай и от чего ему вторит а -Ай». Теперь и вы послушаете историю Великого Колокола в Даджунсе, так как она записана в книге Басяодо Шуя, мудрого Юй Бао Дженя, из города Гуанчжоу. Почти пять столетий назад Во времена династии Мин, августейший император Юн Ле повелел своему приближенному Гуань Юю изготовить колокол такого размера, чтобы его звук был слышен на сотню ли вокруг. Ли, китайская единица измерения расстояния, составляет примерно 500 метров. К тому же он повелел, чтобы колокол был отлит из звонкой бронзы, а до глубины звука было добавлено золото и был еще слышен серебряный отзвук. Поверхность колокола и его обод должны украшать священные сутры из сакральных книг, а сам он должен быть помещен в центре столицы великого государства. чтобы глаз его мог проникать во все уголки Пекина. Дабы исполнить повеление владыки, Гуанюнь собрал мастеров колокольного дела и искусных кузнецов со всех концов империи. Все это были великие знатоки своего ремесла, и они с усердием принялись за работу. Расчитали и подготовили необходимое количество нужных материалов для спала, изготовили литейную форму, выстроили горн, запасы топлива, нужные инструменты, соорудили огромный плавильный котел. Они трудились, не рук, как одержимые. отказывая себе во сне, в отдыхе, нормальной жизни. Работали дни и ночи, направляемые волей Гуаньюя, самоотверженно исполнявшего повеление Сына Неба. Однако, когда процесс был завершён и махину освободили от опоки, оказалось, что, несмотря на все усилия и великое отчаяние, результат плачевен, поскольку металлы не захотели соединяться друг с другом. С золотого союзу с бронзой, а серебро отказалось смешиваться с железом. Потому пришлось готовить все заново, раздувать горн и вновь плавить металл. Доложили императору. Сын неба был недоволен, но ничего не сказал. Колокол был тыт во второй раз, но результат оказался еще хуже. Металлы по-прежнему не хотели сливаться в единый сплав и даже не заполнили предназначенную форму. Тело Колокова покрывали глубокие трещины, обод крошился, края были неровными. Стало понятно, что работу придется повторить уже в третий раз, и это вселило в Гуаньюе великую тревогу и уныние. Чувства эти не были безосновательными. когда до густейшего императора дошли вести об очередной неудаче, он отправил к мандарину своего посланца. А с ним письмо, начертанное на шелке лимонно-желтого цвета, скрепленное печатью с изображением дракона. «Мандарин, данное португальцами название чиновников в имперском Китае, вошел в русский и другие языки как обозначение высокопоставленного китайского чиновника». Среди прочих, были там и такие слова. «Дважды ты не оправдал доверие, которым мы тебя милостиво облекли». Если ты в третий раз не сумеешь исполнить наше повеление, то придется твоей голове расстаться с ее собственной шеей. Трепещи и повинуйся. Здесь уместно сказать, что у Гуаньюя была дочь по имени Кагай, девушка редкостной красоты. Потому в ее честь поэты наперебой слагали прекрасные строки. Но душа ее была еще прекраснее, чем Лик. Она так глубоко любила отца, что не хотела никогда оставлять его и отказывала всем, кто домогался ее руки. Потому ничего удивительного не было, когда она обнаружила послание на желтом шелке с драконьей печатью Так испугалась за отца, что лишилась чувств, придя в себя, Кагая не могла не думать ни о чем ином, а только об опасности, нависшей над самым дорогим ей существом. Она раздобыла денег, тайком продал свои украшения и отправилась к астрологу. Все деньги Кагая отдала ему, а это была немалая сумма, в надежде, что тот подскажет, как увеличил родителя от гнева императора. Астролог долго изучал созвездия, вычерчивал гороскопы, справлялся по тайным книгам, что обычно используют люди его профессии. И в конце концов ответил, «Золото и бронза никогда не сочетаются браком, а серебро и железо не сольется в единое целое до тех пор, пока плоть юной девы не пойдет в по павильный тигель и спал не насытится кровью юной девственницы. Только тогда они смогут соединиться». Когда я вернулась домой с печалью в сердце, но сохранила в секрете от всех то, что услышал от островога. Наконец настал день третий и последней попытки отыть великий колокол. я вместе со служанкой сопровождала отца на литейный двор. Круг двора располагалась открытая галерея, с которой можно было наблюдать за происходящим. Внизу трудились мастера-литейщики. Кипел металл в тигре. Все трудились молча. Не раздавалось ни звука. Только ровно гудел огонь, да что-то плавящийся металл. Но вот бормотание усилилось, постепенно превращаясь в рев, Подобно тому нарастает приближаясь тайфун. Кроваво-красное озеро металла вдруг изменило цвет, окрасившись киноварью, как при восходе солнца. а затем растворилось сияние золота, потом побелело и превратилось в серебряные ликвуны. И в этот момент рабочие остановили мехи и прекратили раздувать пламя. Все они как по команде остановились и посмотрели на Гуаньюя, ожидая сигнала, а тот уже приготовился подать знак начать отливку. Но едва он поднял руку, чтобы дать сигнал, как Крик разорвал тишину и заставил его обернуться на голос. То был голос кигай, звонкий и ясный, подобный печи и дрели. «Ради тебя, мой отец!» И крик еще не стих. когда она прыгнула прямо в белое озеро расплавленного металла. раскаленная лава в котле взревела, заполучив ее, брызги металла возметнулись вверх до самой крыши, посыпались искры, по двору пронесся глухой глубокий рокот, а потом все стихло. Обезумевший от горя отец ринулся прыгнуть сеть за нею, но люди, что были рядом, схватили и держали его, пока он бился в их руках. Затем он лишился чувств, и его отнесли домой. Служанка Кагай, скованная болью и горем, так и стояла перед печью. сжимая в руке изящный башмачок своей госпожи, с из жемчуга и цветов. В последний момент она пыталась удержать и поймать Кагай на лету, но успела только ухватить ее башмачок и теперь застыл, смотрела на него не в силах осознать произошедшее. Однако, несмотря на случившееся, волю властителя Поднебесной исполнить было необходимо, и мастера закончили свою работу, хотя совсем не надеялись на ее успех. К их удивлению, спал удался. Отливка получилась изумительно чистой. На теле колокола не было ни единой трещины или коверны. Ни всегда прекрасная Кагай, разумеется, не осталось. Когда металл остыл, оказалось, что колокол получился на славу, и формой, и цветом он далеко превосходил те колокола, что тревали прежде. Тело Кагай растворилось в металле без следа, смешавшись с бронзой и золотом, соединившись с серебром и железом. И когда мастера испробовали его голос, то оказалось, что он глубже, мощнее и чище, ниже у любого из известных им колоколов. а звук его разносится даже дальше, чем на столе. Словно летний гром, он летит над землей. И в его раскатах отчеты вас слышно повторяющееся раз за разом имя прекрасной девушки. Кагай. Но есть в его голосе одна особенность. Когда звук начинает затихать, громовой раскат переходит в долгий низкий стон и оканчивается горестным всхлипом. Будто тяжело вздыхает женщина, уставшая плакать. Ай. И тогда все китайские матери на всех многоцветных пекинских улицах шепчут своим малышам. Послушай. Это Кгай плачет о своем башмачке. Это Кгай просит, чтобы ей вернули ее туфельку.